Глава 49. Шейх Хамдулах провел вечер четверга в окружении книг и рукописей, которые читали его дед и прадед во время стамбульских чумных эпидемий. Авторы этих книг пытались проникнуть в тайны чумы, толкуя предзнаменование и применяя мистические знания о цифрах и буквах, ведомые хуруфитом. Эпидемия, разразившаяся в Стамбуле 90 лет назад, была настолько ужасна, что набожные мусульмане замкнулись в себе и не видели надежды ни в чем, кроме скрытых знаков, намоленных бумажек и амулетов. Дед и прадед шейха Хамдулаха и до того интересовались потаенными науками и загадками букв, и потому нашли утешение в этих старинных текстах, даже сами исписали немало страниц, изобиловавших выражениями с двойным смыслом и игрой слов. Однако шейх Хамдулах видел, что теперь когда все толкуют о микробах или золе, толку от этих рукописей не будет никакого. Не было в них ни наставления о карантине, ни рассказа о каких-нибудь целебных средствах. В пятницу, после полуденного намаза, едва поднявшись на мимбар, шейх Хамдулах понял, что грустным людям, битком набившимся в мечеть, неинтересны будут его сомнения и тонкости его самоуглубленных размышлений. Все они пришли сюда для того, чтобы поделиться своим горем и со слезами на глазах и именем Аллаха на устах припасть к его стопам в надежде на утешение. Двенадцать ступенек, по которым он поднялся на мимбар, вознесли его очень высоко над толпой, исполненные тревоги, горя и страха. А ведь шейх любил разговаривать с приходящими к нему за утешением людьми и со своими миридами, глядя им в глаза, Это давало ему возможность забыть о своем «я» и раствориться в «я» собеседника. Стоя на мимбаре. шейх почувствовал, что толпа ждет от него не наставления о том, как следует действовать. Людям нужно, чтобы он подарил им некое новое чувство, новое расположение духа. Интуитивно он сразу угадал, что им хочется лекарства от страха смерти. В теке это не приходило ему в голову. Тут хоть говори, что от судьбы не уйдешь, хоть утверждай, что Коран предписывает повиноваться карантинным мерам, для них не будет разницы. Правоверные были слишком напуганы, чтобы вникать в различия между этими двумя подходами. Всякий раз, когда шейх произносил имя Аллаха и говорил о том, как он велик и милостив, люди начинали слушать внимательнее, и лица их озарялись светом утешения. И шейх понял, что вместо разглагольствования о карантине и предопределение свыше лучше будет прочитать вместе с правоверными молитву. И в тот же миг, повинуясь внезапному побуждению, он возгласил строки из Суры Аль-Бакара и тут же повторил их по-турецки. «Господь наш, не возлагай на нас бремя, которое нам не под силу», а потом добавил от себя, «Помочь нам обрести силы может только Аллах». А поскольку все происходит так, как угодно ему, то единственное утешение, которое может обрести верующий, дарует ему Всевышний. Эти слова Шейх Хамдуллах произнес уверенным голосом, словно считая, что раз и навсегда положил конец растерянности верующих и путаницы в их головах. И люди в самом деле решили, что в сказанном им заключен глубокий смысл, но все были слишком измучены тревогой, чтобы полностью его понять. Шейх Хамдулах был лично знаком с большинством внимательно слушавших его усталых бородатых мужчин. В начале эпидемии он встречал их во дворах мечетей, у похоронных плит и на кладбищах, где они искали место для нового захоронения. В те дни он ходил из дома в дом, от покойника к покойнику. Вот этот светловолосый человек, ожидающий от него утешения, похоронил жену и двух дочерей, но не потерял рассудка и держался очень достойно. Другой, кузнец Рыза, так горевал о смерти каждого своего соседа, будто умирал сам. Третий, молодой выходец Скрита, пусть и привык видеть смерть вокруг себя, никак не допускал, что может умереть, и хотя пришел послушать пятничную проповедь, мыслями витал где-то далеко. Но это, возможно, были особенные случаи. Большинство из заполнивших мечеть трехсот человек явили сюда, потому что хотели быть, как все, приблизиться к Аллаху и спастись от одиночества, оказавшись среди тех, кто не менее их измучен страхом. И само собой получалось, что, слушая проповедь, они все явственнее настраивались против карантинных мер. В первые дни чумы, до того, как шейх Хамдулах заперся в своей келье, его звали во многие дома, и он успокаивал, даже возвращал к жизни немало людей, растерявшихся и утративших веру перед лицом несокрушимой силы чумы. Ходил он и на обмывание покойников, и похороны, утешая и наставляя обезумевших от горя родственников умерших. В те дни, постоянно посещая дома, кладбища, мастерские табутов и дворы мечетей, он сильно сблизился с этими открытыми, простодушными, честными людьми поэтому весть о болезни шейха повергла всех правоверных в уныние, а потом они робко уверовали, что он победил болезнь, и стрелы чумы не причинили ему вреда. И теперь, как понимал Хамдулах Эфенди, они ждали, что шейх поделится с ними секретом этой волшебной силы или, по крайней мере, произнесет молитву, благодаря которой его неуязвимость для заразы распространится на всю общину. Ему искренне хотелось даровать утешение людям, с которыми он столько дней делил страх смерти и тоску похорон. Разумеется, самое большое утешение для правоверного заключалось в том, что он мусульманин и умрет, как подобает мусульманину. Чтобы напомнить собравшимся, что отвергающий Аллаха не спасется, если уверуют в последний миг, что ему уготовано на том свете адское пламя, шейх прочитал по-арабски аяты из суры Ан-Ниса и растолковал прочитанное. Подобно тому, как Аллах может из живого сделать мертвое, властен он оживить даже прах земной и вложить в него душу. Поэтому тем, кто боится смерти, следует думать о той жизни, что наступит после нее, и так победить свой страх. Конечно, если они грешны, им есть чего бояться, но если нет, то отчаянный страх смерти просто-напросто лишает человека разума как бы вы ни боялись смерти, как бы ни старались убежать от нее, она все равно вас найдет все равно догонит сказал шейх она отыщит вас даже в самой неприступной крепости. по выражению французского консула эти слова были направлены против карантина, кроме того не оправдав надежд сами паши ожидавшего у себя в резиденции окончания проповеди и начала церемонии на главной площади шейх не произнес ни слова в осуждении намоленных бумажек, амулетов и выдуманных молитв против чумы. Напротив, он повел речь о толкованиях снов, о тени совиных крыльев и падающих звездах. Но лучше всего люди поняли его, шейх это почувствовал, когда он заговорил о том, что значит стоять у погребальной плиты. Последние дни жизнь в некоторых кварталах превратилась в череду бесконечных похорон. Не жалели ли оставшиеся в городе, что не убежали, пока можно было, и не спрятались? Может быть, те, кто не укрылся в дальних горах, в деревнях и пещерах, совершили ошибку по своей неосмотрительности? Кто больше заслуживает утешения Аллаха? Тот, кто бежит с острова на лодке, невзирая на опасность утонуть, или тот, кто приходит в мечеть, чтобы верить в себя о заботе Всевышнего? Жадно внимая шейху... Собравшиеся думали, что речи этого мудрого старца исполнены глубокого смысла. Они были готовы бесконечно слушать его слова о страхе Божьем и страхе перед чумой, находя в них утешение. Уловив это настроение, шейх прочитал по-арабски аяты из Суры Юсуф и разъяснил их значение. «О Всевышней, создавший небо и землю, из ничего сотворившей все сущее». «Прими мою душу и отведи мне место среди самых праведных рабов твоих». Проповедь, часто прерываемая возгласами «Аминь», продолжалась немалое время. Ближе к ее концу, глубокое чувство, с которым шейх произнес слова из суры пророки о том, что каждая душа вкусит смерть, заставило кое-кого из внимавших ему заплакать. Они умирали и не могли даже проникнуться духом единства в борьбе со смертью. Шейх читал в их глазах, что они приходят в мечеть и теке именно потому, что сознают это. Ему стало горько, что последние несколько дней, сидя в запертии в своей келье, он так и не смог найти утешение для этих людей, и на миг он преисполнился чувством вины. Второй шейх замолкал, и среди наступившей тишины внимательно всматривался в обращенные к нему лица. Большинство из них были озабочены, хмуры, испуганы. Но были среди слушателей и такие, кто словно бы и не понимал, что творится вокруг, и всему удивился. Были старики, глядевшие на шейха так спокойно и рассеянно, будто ничего страшного в жизни не происходит, и они присутствуют на самой обычной пятничной проповеди. Были благодушные, согласно кивавшие каждому слову проповедника. А шейх постоянно покачивал головой, словно говоря «Ну вот, убедились?». Некоторые тихо отводили взор, когда шейх пытался взглянуть им в глаза. От него не укрылось и то, что в мечети присутствуют шпионы сами паши. Шейх Хамдулах с самого начала знал, что в его проповеди будет политический подтекст, и с самого начала старался об этом забыть. И тут один пожилой извозчик, сидевший у самого мимбара и с невероятным восторгом внимавший проповеди вдруг, то ли по причине головокружения от избытка чувств, то ли потому, что был болен, сначала повалился на пол, а потом затрясся и застонал. Вскоре не только сидевшие вокруг, но и сам шейх были вынуждены обратить внимание на человека, которого била чумная дрожь, и проповедь прервалась. Толпа, и без того сидевшая как на иголках, разом пришла в движение. Некоторые решили, что проповедь закончена. Кто-то сразу вскочил на ноги и бросился прочь, даже не заметив, что случилось с извозчиком. Они подумали, будто переполох, подняли какие-то смутьяны. И сами Паша и консулы ожидали, что Арамис явится на проповедь брата и устроит беспорядки. Сами Паша даже принял меры на этот случай, расставив вокруг мечети и у входа на ее двор своих людей. Однако очень быстро стало ясно, что в суматоху устроили не злоумышленники. Пожилого добродушного извозчика знали, хотя бы в лицо, и любили очень многие, и зрелище его тяжких страданий подействовало на всех угнетающе. Некоторые менгерские историки, оценивая стремительно развивавшиеся события того дня, утверждают, что если бы пожилой извозчик не упал и не стал биться в конвульсиях в конце проповеди шейха Хамдулаха, История острова могла бы пойти по другому пути. Так или иначе, мусульмане, разойдясь из мечети после проповеди, не отправились, как рассчитывал сами Паша, на главную площадь. Шейх Хамдулах не призвал их туда пойти. Он даже не сказал им, что у губернаторской резиденции состоится некая важная церемония. Шейх, только что говоривший правоверным о том, что у них не осталось да и не было иного прибежища, кроме ислама, не хотел, чтобы через полчаса они увидели его в окружении священников. Решение, которое собирались огласить на площади, запрет посещать мечети и церкви, противоречило содержанию его проповеди. Несмотря на данные сами Паше слова, шейх не мог заставить себя пойти в резиденцию губернатора и все стоял среди своих почитателей, позволяя им нарушение всех карантинных правил целовать ему руки. Но тут его окружили специально направленные и проинструктированные сами Пашой охранники и забрали шейха из мечети. Сами паша предвидел, что вопреки обещанию шейх Хамдуллах, возможно, попытается избежать участия в церемонии на балконе. Кроме того, паша не исключал, что на пути от мечети до главной площади засядут бандиты и смутьяны, и отдал распоряжение на этот случай. Доставить шейха в губернаторскую резиденцию сами паша поручил розы Керри и шестерым силачам из числа своих охранников. Они-то и подхватили шейха под руки, без особого принуждения вывели его в боковую дверь мечети и усадили в бронированное ландо, дожидавшееся во дворе под липой. На тот случай, если шейх Хамдулах заортачится, сами паша распорядился применить силу, но ни в коем случае не оставлять его в толпе приверженцев. Однако и толпа, и сам Хамдулах Афенди приняли переодетых охранников за людей шейха, поэтому им никто не противился, и шейх, ни с кем не распрощавшись, позволил быстро увести себя к бронированному ландо. Вернемся, однако, к Рамизу и его приспешникам. Успешно доставив на берег нового губернатора и его свиту, Они окольными путями добрались до ветхого дома в квартале Вавла, где и прятались до полуденного намаза. Это был старый полуразрушенный османский особняк, стоявший рядом с мечетью слепого Мехмеда Паши. Его окна выходили в сад военной школы. Ученики школы, не боявшейся дурной славы, которая утвердилась за домом, поговаривали, будто в нем водятся злые духи, устраивали там тайные сходки, а порой, но редко, попойки или драки. Во время эпидемии выяснилось, что в здании полным-полно дохлых крыс. Кроме того, в последние две недели, в разные дни, на дворе особняка нашли по запаху два трупа. Один принадлежал мусульманину, который сошел с ума после смерти жены и матери, и еще до похорон куда-то сбежал, как оказалось недалеко. Второй труп вызвал подозрение, поскольку в нем опознали молодого человека из богатого греческого квартала Флизвос, ни одному обитателю этого квартала и в голову не пришло бы отправиться умирать в Вавлу. Было начато расследование, вскоре, однако, застопорившись, Карантинная служба запретила входить как в сам особняк, так и на его двор. Этот запрет относился к числу тех немногих, которые охотно соблюдались, и Рамис понял, что здесь он со своими людьми будет в безопасности. Помощник нового губернатора Хадибей увлекательно описавший все эти приключения в книге своих воспоминаний, уверяет, будто рамизом двигала исключительно страсть и жажда мести и не советует попусту тратить время на поиски более глубоких, побудительных мотивов. Рамис полагал, что наилучшим способом отомстит Калгасы Камилю, отнявшему у него невесту, и сами Паше, который поддержал Калгасы в этом деле, если поспособствуют скорейшему вступлению в должность нового губернатора. Согласно его плану, через полчаса после полуденного намаза, когда видные представители мингерского общества будут обращаться с балкона к народу, новый губернатор должен быть среди них. Впоследствии на суде Рамис неоднократно повторит, что мысль эта не была внушена ему ни консулами, ни братом, ни кем бы то ни было другим. Наилучшим свидетелем в этом деле мог бы стать Некогда всецело преданный начальнику надзорного управления и сами паше, уборщик Нусрет, который лучше всех знал, какая путаница царила в голове Рамиза. Но Нусрета в тот день убили. От этого уроженца деревни Чифтелер рамис узнавал все последние новости. Нусрет, надо сказать, уже давно был двойным агентом. Время от времени он сдавал сами паше кое-каких не всех, а только тех, кто ему не нравился разбойников-мусульман, грабивших греческие деревни, а заодно сообщал весьма ценные сведения о разбойниках-греках. Незадолго до начала проповеди шейха Хамдулаха Фаэтон подвез половину людей Рамиза к резиденции губернатора. Но Сред провел их внутрь под видом новых слуг. Эта первая группа спряталась в дровяной кладовой напротив кухни. Через полчаса тот же самый Фаэтон доставил к боковой двери резиденции Расположенные недалеко от главного входа, рамиза, нового губернатора и еще трех человек. Люди Рамиза, даже не пытаясь прятать оружие, без всяких затруднений вошли в здание. Нусред встретил их и по боковым коридорам и задним лестницам провел на верхний этаж, как раз тогда, когда шейх Хамдулах поднимался на мимбар. Нусред проводил рамиза и прочих сначала в помещении рядом с залом заседаний, где шла подготовка встречи гостей, а оттуда никто их по-прежнему не видел и не слышал в комнату с эпидемиологической картой и закрыл дверь на ключ. Поскольку внимание сами Паши и всех его агентов в это время было приковано к новой мечети и ее окрестностям, за зданием губернаторской резиденции никто не наблюдал. Последствия, впрочем, эту непредусмотрительность сочли результатом своего рода сговора. Пока шейх Хамдулах читал свою проповедь, на главную площадь стали съезжаться консулы, журналисты и прочие приглашенные. Близко друг к другу они не подходили, приветствовали друг друга издали. Консулы, как всегда, образовали отдельную кучку. Журналисты, любопытствующие и все прочие разошлись по краям площади и терпеливо ждали начала церемонии на которой так настаивал губернатор, надеясь, что она не затянется и пройдет без неприятных происшествий. Пользу ее, никто особенно не верил.